Часть 1. Почему важно изучать когнитивные искажения? Кто принимает решения? Система 1 и система 2. Этология, структура первобытного общества, врождённый и приобретённый ранг, примативиность. Глава 1. Почему в 21 веке так важно изучать когнитивные искажения? Когнитивные искажения, вирус идиотизма. Поведенческая экономика Канемана, этика и система потребления. Что же такое когнитивные искажения и почему они так важны? Напомню, когнитивное искажение это системные ошибки нашего мышления при принятии решений, которые основываются на чём угодно: на стереотипах, каких-то ярлыках, иллюзиях нашего восприятия, особенностях работы мозга. Короче говоря, это когда мы принимаем решение каким-либо образом отличным от логического, когда не включается логический аппарат, и мы пытаемся принять решение интуитивно. Как я уже сказал, нашей вины в этом нет. Такие ошибки системны и обусловлены тем, как думает мозг, как он приспособлен думать нашим генеральным конструктором. Иными словами, Всевышний разработал алгоритм работы нашей думалки, написал программу, а когнитивное искажение это сбой в этой программе, который наступает при совпадении некоторых условий. Почему именно сейчас это стало настолько важно? Почему именно сейчас когнитивные искажения и проблемы в нашей жизни целиком это не только социальные проблемы, политические проблемы, проблемы лишнего веса, бизнеса, личных отношений, почему сейчас этот вопрос встаёт так остро? В 21 веке появились люди, которые стали писать вирусы для взлома программы принятия решений, которая нас наделила эволюция или творец, то или кто нас создал? И поскольку загрузить себе антивирус возможности нет, я не нашёл куда в нашу тушку ставить флешку, честно, по крайней мере, так, чтобы она читалась. Нам придётся поработать над тренировкой иммунитета к вирусу идиотизма. Врага надо знать в лицо. Для изучения этой проблемы понадобится прочитать книгу, стоящую первой в списке литературы. Это книга нашего, что называется, врага. Даниэль Канеман, американский израильский психолог, получивший в 2002 году Нобелевскую премию по экономике за изучение когнитивных искажений. По крайней мере, так считают многие, но это неправда. Вдумайтесь, психолог получает Нобелевскую премию по экономике. Не экономист, не финансист, не банкир. Что это капиталисты так расщедрились, что психолог мог такого полезного рассказать им? Вас ничего не настораживает. Канеман получил Нобелевскую премию за создание так называемой поведенческой экономики. В 60-х годах прошлого века Даниэль Канеман и его коллега Амос Тверски изучали особенности принятия человеком решений на основании когнитивных искажений, то есть при каких условиях возникает программный сбой в принятии решения. Как человек поддаётся импульсам, иллюзиям и каким образом человека можно убедить в каких-то весьма ошибочных вещах, которые не являются истинными. В результате этой работы и появилось понятие поведенческая экономика. В Википедии мы можем почитать, что же такое поведенческая экономика. В статье и вы увидите кучу замысловатых терминов. Я буду краток. Поведенческая экономика это способ продать, впарить, втюхать нам всё, что угодно, используя нашу природно обусловленную способность ошибаться. Начиная от товаров и кандидатов на выборах и заканчивая идеями и современным искусством. Ещё раз подчеркну, В этих ошибках виноваты не мы как личности, это особенности или уязвимости, если хотите, нашего программного обеспечения, которые создатели поведенческой экономики использовали для манипулирования нами. Человек провёл исследование, выяснил, каким образом другого человека можно облапошить и создал модель поведенческой экономики. Сейчас хочется затронуть вопрос этичности. Насколько этично учёному проводить подобные исследования, а потом эти результаты исследования использовать не для того, чтобы улучшить качество жизни человечества, а для того, чтобы продать ему чего-нибудь да побольше, что в итоге приводит к ухудшению качества жизни. Но эти размышления не дадут нам ответ на вопрос, как этому противостоять. Оставим этику в стороне и ответим на вопрос, почему именно сейчас изучение когнитивных искажений особенно важно. Потому что когнитивные искажения существовали всегда, но без теории это была бессистемная практика жуликов, мошенников, бизнесменов, понимающих это на интуитивном уровне. С созданием поведенческой экономики как дисциплины любого троечника можно научить писать вирусы, запускающие в нас приступ идиотизма, будь то покупка ненужной вещи, решение вложить деньги в убыточное предприятие или голосование за недостойного кандидата. Так ли это? Давайте проверим. Введите в поисковике «Когнитивные искажения» и проанализируйте рекламные объявления. Сделайте это прямо сейчас, пожалуйста. Я подожду. Чтобы вы видели в рекламных блоках, вы обнаружите огромное количество курсов для маркетологов, торговых представителей и вообще кого угодно по созданию сайтов, по построению посадочных страниц, так называемых лендинг пейдж, где вас будут учить или обещать за деньги научить использовать когнитивные искажения, чтобы впаривать людям свой товар. не продавать товар, а именно впаривать. ненужную вещь или услугу невозможно продать, её можно только впарить. Но, опуская вопрос этики, Даниэль Каннеман, человек гениальный, даже чуть более чем гениальный, он заварил всю эту петрушку с обществом потребления, которая в итоге и заставляет нас и иметь лишний вес, и не верить в правильные и достаточно сложные методы, предпочитая какие-то простые, но не рабочие. А раз уж он заварил... Врага надо знать в лицо. Поэтому настоятельно рекомендую прочесть книгу Думай медленно, решай быстро. Разумеется, если вы этого не сделаете, моя книга не станет от этого нечитаемой, но мы часто будем обращаться к труду Канемана, хотя бы потому, что он создатель этой теории.